Занятие какой бы то ни было должности при особе в девы почиталось за высокую честь, и все искали встречи с ее приближенными. А потому и братья Дарк, и Ноэль, и Паладин, не возвышавшиеся дома над званием простого крестьянина, здесь заняли место дворян, людей знатных и влиятельных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 скорбящему вернуть надежду, который мог изгонять греховные помыслы, который мог убеждать: Да, настоящее слово убеждать. Кого не мог убедить ее взгляд? Безумец из дом священник, обрекший фейно изгнания, преподобный тульский трибунал, недоверчивый и суеверный лаксар, упрямый вакулерский ветеран,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 Ну, само собой, все сражение опять обрушивалось на нас с сотней лживых добавлений, которые раньше были пропущены. Не знаю, как описать терзавшие меня мучения. Я до тех пор не знал, что такое ревность, и невыносимо мне было видеть, что этот бездельник пользуется столь большим счастьем, которого он вовсе недостоин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 И удесятирила свирепость и кровопролитие битвы. Эта злополучная моя неудача была для меня столь унизительна, что я отказался от дальнейших попыток. Остальные мои товарищи были не в меньшей степени возмущены эгоизмом Паладина и, разумеется, его великим счастьем. Последнее, пожалуй, было обиднее всего. Мы говорили друг с другом о своей невзгоде.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 обратила свои нежные очи на ужасные орудия смерти и обратите внимание на остроумие этого сравнения устыдившись греховные природы человека краснеет понимаете роза которая накануне была белой поутру превращается в красную мысль была моя собственная и совершенно новая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 Он объявил беспощадную войну бессердечному врагу, чтобы спасти ее от преждевременной смерти, чтобы спасти ее город от разрушения. И когда созвездия, ее печальные преследователи, узнали о постигшей их горькой судьбе, то, заметьте, сердца их разбились, и полились потоки их слез, озарившие весь небосклон огненным великолепием,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 до канала бы знаменосца повредила бы ему во всяком случае а нам остальным дала бы возможность надеяться на будущее итак в ближайший вечер я держался в сторонке пока паладин не разогнался вовсю он уже вихрем несся на врага во главе своих полчищ когда я одетый в полагающуюся моей должности форму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 то паладин принялся тереть глаза сначала одной рукой, потом другой. При следующем повторении припева он начал издавать какие-то гнусавые звуки, почти зарыдал и продолжал вытирать глаза рукавами своего камзола. Он стоял у всех на виду, так что Ноэль несколько смутился. К тому же это неблагоприятно отозвалось на слушателях.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 Встали, стараясь сомкнуть непристойные уста и принять важный и приличный вид, но, увидев, что сама дева хохочет, они возблагодарили бога за эту милость, и землетрясение возобновилось. Подобные события наполняют жизнь горечью, и я не чувствую охоты на них останавливаться. Впечатление от поэмы было совершенно утрачено.